Счастливое Рождество Самыми замечательными днями в году были в райской обители дни рождественских праздников. В сочельник с самого утра начал падать снег, и сад райской обители стал похож на сказочный лес. Все деревья в нем были усыпаны снежными хлопьями, что в лучах полуденного солнышка заискрились хрустальными блесками. Каждая ветка держала на себе целую охапку крохотных снежных звездочек, и в саду под деревьями было так бело, словно к рождественским торжествам кто-то расстелил на земле белоснежную скатерть. При всем этом вокруг царила такая возвышенная тишина, будто сама природа затаила дыхание в преддверии некоего удивительного события. Старый Швейда с Франтиком расчистили подходы к воротам и калитке в бабушкин сад, дабы старушке не приходилось пробираться к ним по сугробам. А еще они слепили за ее домиком большого снеговика. Он стоял там с метлой в руке, и они представляли себе, как струхнет при виде его мурлышка. Кто-то рассказывал им, как Митиш, будучи еще совсем маленьким котиком, очень испугался, увидев во дворе снеговика и прибежал к бабушке с криком, что, мол, перед домом стоит какой-то замерзший дядька. Мурлышка, однако, глянул в окно и лишь посмеялся над этим снежным толстяком. Пан Клуцкий и Микиш рано утром уехали на автомобиле в Прагу за рождественскими подарками. Они одолжили у Сейка грузовик, потому что собирались покупать подарки не только близким, но и всем деревенским ребятишкам из бедных семей. Незадолго до Рождества Микиш сказал пану Клуцкому, что даже сочельник не принесет ему радости, если среди грусецких детей будут такие, которые ничего не получили в подарок и подсматривают в окна к более обеспеченным людям, дабы увидеть хотя бы то, как выглядит наряженная елочка. Микиш решил, что на сей раз Иисус придет с подарками и в самые бедные хижины, сгрудившиеся под невысокой скалой на краю деревни. Добрый пан Клуцкий одобрил намерения Микиша и даже оплатил половину стоимости всех подарков. Пепик с Олюшкой вовсю наслаждались рождественскими каникулами. Они катались на санках с горушки, расположенной на задворках райской обители, бегали с коньками к пруду Едлички. Олюшка удивляла Грусицкую ребить неумением кататься сразу на двух коньках. В Грусицах это было в диковинку. Девочки вообще не умели кататься. А мальчики ездили только на одном коньке, сделанном собственными руками из полешка и старого ножа. Пепик попробовал было кататься, как Олюшка, но вскоре отказался от ее способа и вернулся к прежнему, испытанному. Кроме того, они лепили снеговиков, играли в снежки, съезжали на больших санях с кладбищенской высотки, мчась через всю деревню кручью. В канун сочельника им было позволено разве что покататься на коньках. В такой день бабушка запретила шалить, светотатствовать. К тому же им следовало поститься, дабы ночью в награду за это увидеть бегающих по стенам золотых поросят. В этот день Пепик с Олюшкой расчистили от снега еще несколько площадочек в отдаленных уголках сада и щедро посыпали их крупой и другим кормом для птиц, чтобы они досато наелись в канун праздника. Сделать так им посоветовала бабушка, что с раннего утра находилась в райской обители. Она наводила там окончательный порядок, делила поровну угощения, предназначенные бедным семьям, и с помощницами-соседками готовила праздничный ужин. Делу бедной старушки было не в проворот. Но она сама не позволила, чтобы эту приятную работу выполнял кто-либо другой. В доме пахло хвоей, сдобными хлебами, повидлом, яблоками, кореньями и другими вкусными вещами. Мурлышка наблюдал за бабушкой с нескрываемым любопытством. Никогда прежде он не видел ее такой суматошной и постоянно интересовался, что она делает, чего собирается готовить, кому все это достанется. Некоторое время он провел в гостях у дядюшек Пашика и Бобиша. А вот к Брундибару, мышке и Ируду даже не заглянул потому что все еще продолжал их бояться. Ненавидывался он и к обезьяне Качаби, но к Клобасилу пошел играть с большой охотой. Попугай очень любил его и никогда над ним не подтрунивал. Нередко вся их игра заключалась в следующем. Мурлышка хватал Клобасила за лапы, попугай поднимался на небольшую высоту, и они вместе летали во дворе или в саду. Когда Микиш с паном Клуцким вернулись с покупками из Праги, старый швейда перенес все подарки в большую комнату дома, и настал ответственный момент распределения подарков для бедных детей. Каждый подарочек был упакован в чистую бумагу, перевязан серебряной веревочкой и украшен еловой лапкой с приложенным к ней посвящением, кому этот дар предназначается. Потом старый Швейда с Франтиком уложили свертки с подарками в мешки и незаметно разнесли их по домам бедняков. Когда все подарки были доставлены, в райской обители занялись елкой. Старый Швейда принес в большую комнату прекрасную высокую ель, срубленную им утром в лесу, и прочно установил ее в широкой, покрашенной зеленой краской ступе. В комнате распространился запах оттаивающей смолы и хвои, что придает рождественскому деревцу особую прелесть в глазах детей и взрослых. А потом настал самый приятный момент — украшение рождественской елки. Прежде всего на деревце развесили переливающиеся цветами радуги стеклянные игрушки, затем сладости, завернутые в серебряную фольгу орешки и румяные яблочки. Далее на ветках укрепили разноцветные свечи и, наконец, увили елку нежным серебряным дождиком. Наряжали деревце микиш с паном Клуцким. Сказочный дедушка, что тем временем сидел в углу комнаты в удобном кресле качалки, советовал им куда что повесить и каким образом украсить рождественскую елку, чтобы она выглядела совсем как в сказке. Никто не мог знать лучше него, как наряжать елку. Ведь ему это было известно по многим рождественским сказкам и историям. Елка вышла очень нарядной, и все они остались весьма довольны своей работой. Когда елка была украшена, Микиш попросил старого швейду принести свертки с подарками и вместе с паном Клуцким разложил их под деревцем на скатерти. К этим пакетам он тоже прикрепил еловые лапки и поздравительные открытки с именами получателей. Как видите, дорогие ребята, Пепик, Франтик и Олюшка не присутствовали ни при украшении рождественского деревца, ни в то время, когда под елку складывали подарки. Посему все это должно было оказаться для них настоящим сюрпризом. Так оно и было задумано паном Клуцким, бабушкой и Микишем. Между тем все приготовления к праздничному ужину были завершены. Но Пепик, Олюшка и Франтик и думать не думали о том, чтобы вкусно поесть. Их интересовало только одно, что именно подарит им Иисус. С огромным волнением ожидали они той минуты, когда колокольчик возвестит об окончании Иисусом своих таинств. Быть их свидетелем не позволялось никому, разве что сказочный дедушка продолжал оставаться в большой комнате. Он должен был поприветствовать Иисуса и поблагодарить Его за подарки. Наконец, столь долгожданная и торжественная минута наступила и чистый радостный звук колокольчика разлился по райской обители, возвещая каждому, что таинственный священный обряд Иисуса завершился. Сказочный дедушка открыл дверь в соседнюю комнату, где уже собрались все наши друзья, и кивком головы пригласил их войти. Первыми в большую комнату зашли Пепик и Олюшка. Они так и замерли в восхищении от всей этой неземной красоты. Изумленные они не могли произнести ни единого слова, и лишь радостный вздох сорвался с их уст. Следом за ними порог переступили пан Клуцкий, бабушка и Микиш, которые хотели посмотреть, какое впечатление произведет на Пепика и Олюшку великолепная рождественская елка. Однако не только Пепик с Олюшкой, но и Мурлышка, которого дядя Микиш ввел в комнату за лапку, обмер, восхищенный столь невиданной красотой, и дальше его уже пришлось нести Микишу на лапах. Франти Кулден посмеивался над этим за дверью. Войдя же в комнату, сам раскрыл рот от удивления и вытаращился на елку пуще, нежели Мурлышка. И только старый Швейда с дядюшкой Малиновским смотрели на все это со спокойной улыбкой. Когда присутствующие вдоволь налюбовались на рождественскую елку, сказочный дедушка подошел к разложенным под ней подаркам и начал их раздавать. Читать имена на открытках ему вовсе не требовалось. Благодаря своей проницательности он угадывал их безошибочно, и каждый получал тот сверток, который ему и предназначался. Подарки были тотчас же распакованы, И в празднично освещенной комнате раздались возгласы ликования и удивления. Все были очень довольны подарками и сердечно благодарили за них сказочного дедушку как посредника между ними и Иисусом, а потом незаметно пожимали руку пану Клуцкому и лапку Микишу. Пан Клуцкий и Микиш счастливо улыбались. Им было приятно сознавать, что они выбрали такие хорошие подарки и что каждый получил то, о чем давно мечтал. Впрочем, дорогие ребята, я должен вам кое-что пояснить. Многое посоветовал им приобрести сказочный дедушка, который умел читать сокровенные мысли даже на расстоянии и, к примеру, верно угадал, что именно хотели бы получить в подарок от Иисуса Олюшка с Пепиком в Праге. Когда все познакомились с подарками, бабушка позвала присутствующих на праздничный ужин. Он был накрыт в столовой. Там стоял длинный стол с маленькой елочкой посередине. Украшена она была только румяными яблочками, которые издавали приятный запах, и вместе с ее зеленым хвойным нарядом служили скромным убранством рождественского стола. Кушания на нем тоже были достаточно простыми. Ведь все наши друзья из райской обители, кроме разве Пана Клутского, были люди простого звания и ни в каких диковинных яствах не нуждались. Им было довольно и того, что есть: хорошего рыбного супа, жареной рыбы, струделя с яблочной начинкой, черной каши, ну это перловая каша с сушеными грибами и пряного соуса со сливами, миндалем и изюмом. Всяк выбирал из этого, что хотел, и что ему больше нравилось. Лишь сказочный дедушка предпочел всему прочему обычную кашу из горшочка, ту самую, которую ели вифлеемские пастухи, когда им явился ангел. От ужинов дядюшка Малиновский сразу ушел, чтобы по страдавнему своему обыкновению ходить по деревне и играть коляды. О той минуте, когда впервые, посреди торжественной тишины праздничного вечера, зазвучит веселая коляда пастуха, дети и взрослые мечтали задолго до рождественских праздников. В первых звуках его трубы было нечто чарующее, и кое-где придавали этому такое значение, что лишь с ними зажигали свечи на елках. Вот и бабушка решила зажечь их на рождественском деревце, когда пастух заиграет первую коляду. Долго ждать не пришлось. Выйдя из райской обители, дядюшка Малиновский встал под окнами большой комнаты и затрубил. Свою трубу он прятал до толи в горенке старого швейды, готовя приятный сюрприз друзьям из райской обители. И это ему удалось. Едва он заиграл, все замолчали и прислушались к веселой мелодии. Когда дядюшка закончил играть, они перешли в большую комнату, зажгли на рождественском деревце свечи и запели радостную песню «Родился Иисус Христос! Возликуем!» Исполнив песню, все замерли в благоговейном молчании, а потом в райской обители снова потекла мирная беседа. Взрослые вспомнили о тех бедных ребятишках, которых они наделили подарками. Дети, конечно, ничего подобного не ожидали и теперь, наверное, шумно радуются, любуясь прекрасными игрушками. Пан Клуцкий, Бабушка и Микиш искренне радовались совершенному ими благодеянию, и, пожалуй, в нынешних рождественских праздниках это было для них самым приятным. Потом Бабушка, Пан и Старый Швейда заговорили о старинных рождественских обрядах и обычаях а Пепик, Олюшка и Франтик тем временем показывали друг другу свои подарки. Они рассматривали красивые книжки, поучительные и забавные, и при этом уговорились, что будут меняться ими для общей пользы. Затем они принялись за орешки, инжир, финики, яблоки и другие лакомства, которыми была доверху наполнена стоящая в столовой миска. Пепик с Микишем вспомнили, Как когда-то на Рождество, живя еще в домике у бабушки, они подарили друг другу свои первые подарки. Тогда Микиш получил от Пепика самокат, а сам котик вручил Пепику санки, которые поместил под молодой яблоней в заснеженном саду. Вспомнили они, как тут же и обновили подарок Пепика, катаясь в звездную ночь с горушки, от шобров и до ручья. И как здорово дядюшка Малиновский затрубил в ту ночь где-то на Буланке веселую рождественскую коляду. Наибольшую радость от первого празднования Рождества в райской обители испытал наш милый котик Микиш. Свершилось то, о чем он давно мечтал. Все его друзья собрались вместе. Им было хорошо друг с другом. Кроме того, дела у них шли прекрасно и они смогли даже посторонним, нуждающимся в поддержке людям, доставить радость и удовольствие. Словом, сбылась мечта его жизни. Микишу было приятно слышать счастливый смех своих юных друзей и мудрые разговоры взрослых. Когда же Микиш решил, что подходящий момент настал, он попросил сказочного дедушку рассказать им какую-нибудь интересную историю которая годилась бы для нынешнего рождественского вечера. Добрый старичок подумал немного и начал рассказывать в присущей ему милой, занимательной манере.